Глава десятая. Прошел день другой, и Перс сообразил, что вырыв в согласии у Якобы он еще очень мало продвинулся вперед по сравнению с прошлым. Во-первых, и Якоба, и ее родители последнее даже самым категорическим образом потребовали, чтобы помолвку пока держали в тайне, и во всяком случае никому, кроме близких, они не рассказывали. Во-вторых, Якова слишком уж злоупотребляла его терпением. Ее прихотями, капризом не было конца. Сколько раз бывало, что когда он приезжал с Ковбакин, она его все к нему не выходила под предлогом, что ей не здоровится. И хотя вечерами, когда они оставались вдвоем, она порой с неожиданным пылом принимала его ладки, это не меняло положения в целом. Он достаточно знал женщин, чтобы уловить тесную связь между этими страстными порывами и оскорбительной холодностью, которая за ними следовала, и понял, что дальнейшее уступчивость к добру не приведёт. И вот, через неделю он решил переменить тактику. Представился рассеянным и равнодушным, приходил и уходил, когда ему вздумается, а потом и вовсе по несколько дней не касал глаз. непокорных укрощают голодом, думал он. Сейчас самое время выяснить, есть ли в нём сила, необходимая для того, чтобы властвовать над людьми и подчинять себе их волю. Когда он пропустил первый день, Якоба облекчённо вздохнула. На второй удивилась. На третий забеспокоилась и решила написать ему и узнать, не захворал ли он. Но как только она взялась за перо, Снизу из сада донёсся его громкий голос. Тут опять вернулось прежнее настроение, и хотя сердце у неё тревожно забилось, она предпочла бы, чтобы Перу чутился где-нибудь подальше. Ей даже видеть его не хотелось. Мать послала к ней Новильх, кого-то из младших, известить о приходе Пера. Но она не двинулась с места и на листке бумаги, предназначенном для него, начала писать ничего не значищее письмо. своей заграничной подруге. Лишь через полчаса она сошла вниз. Пер завидев её, развязно склабился и даже не потрудился объяснить, почему его так долго не было. Почти весь вечер он протрачивал в бильярдной с Ивином и дядей Генрихом, и по всему было видно, чувствовал себя там как нельзя лучше. После чая он сразу откланялся. Так что они за весь вечер не смогли даже поговорить наедине. Эта ночь явилась переломной в их отношениях. Несколько часов подряд она мирила шагами свою спальню, мучительно борясь с собой. Она доказывала себе, что пришла пора разорвать этот противоестественный, этот недостойный союз, который не только испортил её отношения с родными и друзьями, но и отнимает у неё последние остатки уважения к себе. Вод утра она села к столу, чтобы в официальном письме сообщить перу о своём решении. Но рука её не слушалась. Жажда любви вспыхнула в ней, она отбросила перо и застыла в кресле, закрыв лицо ладонями. С этой минуты он стал её господином и повелителем. С этой минуты она всецело отдалась своему несчастью, как отдаются неотвратимой судьбе. Пер по-прежнему приходил и уходил, когда ему вздумается. Во время слишком долгих отлучек он посылал ей несколько строк с извинением. Иногда к записке приложено было несколько цветочков. Но почему его так долго не было, он ни разу не объяснял, а Якуба ни разу не спросила. Как-то раз они с матерью сидели в будуаре. Фру Соламун на своём излюбленном месте, на софе с шитьём. Якуба у окна с газетой. Всё утро она провела у себя в комнате, даже к завтраку не спускалась. Сейчас она молчала и, не поднимая глаз, рассеянно просматривала газету. Ты утром получила письмо от Сидениуса? спросила мать после долгого молчания и начала рыться в своей корозинечки для шитья. Да. Он будет сегодня. Не знаю. Снова молчание. Потом Фрусламон, словно собравшись с духом, сложила руки на коленях, внимательно взглянула на дочь и сказала: "Якоба, детка, садись поближе, и давай поговорим с тобой по душам". Якоба подняла голову, испуганно взглянула на мать, помедлила, потом встала и подошла к ней. "Чего ты хочешь?" спросила она, забившись в угол софы, подальше от матери и подперев подбородка рукой. Фру Саломон взяла её за другую руку и спросила: Скажи, Якоба, ты можешь честно ответить мне на один вопрос? Ты это о чём? Просто так. Не нужно сразу обижаться. Я не стану ничего у тебя выпытывать. Можешь ли ты честно и откровенно ответить твоей матери на один единственный вопрос? Ты счастлива? Странный вопрос. протянул Якуба, притворившись непонимающей. Она даже попыталась улыбнуться, хоть и побелела как полотно. Ничего тут нет странного. Ты знаешь, что у меня нет привычки требовать от детей откровенности в делах любви. Но сейчас, мне кажется, я имею право задать такой вопрос и имею право на честный ответ. Нет, ты всё-таки странная мамочка. Я ведь обручилась с ним по доброй воле. Значит, я должна быть счастлива. Ну, Коля, ты так рассуждаешь. Я буду говорить с тобой без обиняков. Видишь ли, примерно часам тому назад я поднялась в кабино вверх. Я думала, что ты заболела, раз не сошла к завтраку. А ты куда-то отлучилась. И я случайно увидела на твоём столе письмо от Сидениуса. Ну, само по себе это не удивительно. Хотя обычно такие письма не оставляют валяться где попало, удивительно другое. Письмо было не распечатано. Ну так что же? После небольшого молчания спросила Якоба, и рука её, которую всё ещё держала в руле, похолодела как лёд. Как это что же? Послушай Якоба, конечно, я не молодая девушка, но и не так уж стара, чтобы забыть, как ведут себя люди, когда не влюблены. Если девушка, получив в 8 утра письмо от жениха, до двух не удостожилась прочесть его, значит, тут не всё ладно. Этого тебе не понять. Тут есть свои особые причины, и я не могу тебе открыть их. Фруля замялась. "Будь по-твоему, детка. Я говорила, что не хочу ничего у тебя выпытывать. Если ты мне честно скажешь, счастлива ли ты? Ты счастлива, Якоба. Разумеется. Выдавила себя Якоба, после чего встала и отняла свою руку. Мать следила за ней задумчивым взглядом, но тут в жакете и шляпке к ним ворвалась Нанни, совершенно распираемая новостями, и довести до конца начатый разговор не удалось. Фрусс Ломон взялась за отложенное шитьё, а Якобу вскоре ушла в себя. Вопрос матери и её сострадательный тон глубоко оскорбили Якобу и наполнили её новой тревогой. Она терпеть не могла, чтоб её жалели другие, и сама не любила себя жалеть. По доброй воле связала она свою судьбу с этим чужим человеком. Значит, и жаловаться нечего. Торопливо вскрыла она письмо от пера и пробежала его глазами. В самом деле, нелегко объяснить матери, почему она его не прочла до сих пор. Не было ничего унизительней, чем эти равнодушные, нацарапанные неустойчивым юношеским почерком песольки, далеко не безупречные в смысле орфографии. Она пыталась внушить себе, что боится их вовсе по другой причине. Боится встретить там упоминание о тех проведенных вместе минутах, когда она оказывалась во власти своего чувства, минутах, которые потом наполняли ее стыдом и отвращением. Но это была лишь попытка обмануть себя. С каждым новым письмом она лишь не раз убеждалась, что ее опасения напрасные. Ни следа благодарности, ни единого слова любви, тоски, страсти не находила она в этих письмах. И порой в гневе она кумкала очередное послание и швыряла его в печку. На сей раз пер тоже не изменил себе. В записке говорилось только, что сегодня он в Стулбакин не приедет. Но к этому посланию, набросанному на оборотной стороне визитной карточки, были приложены какие-то бумаги, оказавшиеся корректурой полемического труда Пера, о котором Ивен успел расступить повсюду. Как о событии мирового значения. Якова неохотно взялась за бумаги. Что ей в них? Она до сих пор не особенно верила в таланты Перра и меньше всего в его умение владеть пером. Куда уж дальше, если человек не способен даже правильно писать на своем родном языке? Однако, когда она пробежала несколько страниц, щеки у нее запылали. Как ни чужд казался ей предмет статьи, как ни очевидно было, чей слог и стиль Пера взял за образец, Якова тотчас поняла, сколько нового и свежего в этом понимании природы, сколь заманчиво идея поставить силы природы на службу цивилизации. Многое она помнила из его устных высказываний, хотя в свое время по причине многословия и менторского тона Пера. Так и не смогла отыскать в них рациональное зерно. Читая другие места, она узнавала свои собственные мысли и соображения, обранённых в беседах с ним, но всё это никак не снижало общего впечатления, скорее даже наоборот. Именно здесь она заново постигала всю самобытность его дарования. Случайно сказанные ею слова приобрели в его устах совершенно новое неожиданное для неё значение. Беглые замечания, за которыми не крылось никакой серьёзной мысли, превращались под его пером в зримые образы, в законченные картины будущего, поражающие своей смелостью и силой убеждения. Дочитав корректуру до конца, она ещё долго сидела на прежнем месте и неподвижно смотрела перед собой, опершись щекой на руку. Кто же он наконец, этот чужой человек, с которым она связала свою судьбу? По правде говоря, она его совсем не знает. Ей ничего о нём не известно, если не считать тех малоправдоподобных историй, что рассказывал Ивен, и он сам. Какие тайны скрывает в себе его прошлое? Где причина мрачной, холодной ненависти к семье и родительскому дому? О чём он однажды поведал ей? Не раз охватывало её в эти дни желание поговорить с кем-нибудь из его семьи, прояснить то непонятное, что порой унижало и беспокоило её больше, чем всё остальное, и что от его рассказа становилось только запутаннее. Она знала, что старший брат Пера, юрист по профессии, занимает какой-то пост в одном из официальных учреждений Копенгагена. Петр сам рассказывал, что на днях встретил брата на улице, и там, слово за слово, сообщил ему по секрету о своей помолвке. Как ни страшила её мысль говорить о таких вещах с незнакомым человеком, она всё же решила навестить этого брата, ибо он мог пролить свет на интересующие её вопросы. И потому на другой день она утром уехала в город. Контур от тюремного ведомства, где служил Эберхард Сидениус, помещался в большом, мрачном, грязно-сером здании, фасадом на канал. Якоба заблудилась в лабиринте бесконечных коридоров и набрела наконец на дежурную комнату, где двое рассыпленных сонного вида, подпирая спиной стенку, тупо созерцали носки своих сапог. На вопрос, как ей найти господина Сидениуса, Секретаря экспедиции последовал краткий ответ. Второй этаж, третья дверь направо. И едва она повернулась к ним спиной, рассыльные обменялись громкими замечаниями. Ну и носища! Известное дело, еврейка. На втором этаже, отворив указанную дверь, Якуба ощутилась в полутемной комнате с двумя окнами. Окна выходили во двор. скудно обсажено деревьями. Возле одного окна за сосновой канторкой стоял Эберхард и что-то строчил. Кроме канторки, в комнате имелось несколько деревянных стульев, да весело полка с подшивками дел. Эберсхард был в долгополом муском чёрном сюртуке, до да блеска заношенном и наглухо застёрнутом. А поскольку с утра прошёл небольшой дождь, Брюки его были тщательнейшим образом подвёрнуты и открывали взору толстые вязаные носки из серой шерсти и полуботинки на двойной подошве. Хотя, услышав стук в дверь, Эбертхард крикнул: "Входите!", он не поднял глаз на окобу и некоторое время, как ни в чём не бывало, продолжал писать. Участи этой по этой причине, участи из-за его костюма, Якуба приняла его за простого писца и попросила вызвать к ней господина секретаря экспедиции. Лишь когда он с большим достоинством отложил перо в сторону и поднял на неё свои прозрачные холодные глаза, она косо су су своему заметила, что он похож на Пера. "Назвав себя, якобы заговорила, я знаю, что ваш брат, что Пер, говорил с вами обо мне". Эберт фон, не разжимая губ, указал ей заученным движением руки на один из стульев. "Быть может, вы и сами поймёте, почему я решила повидать вас", продолжала Якоба сев на стул. Голос у неё дрожал, сердце бешено колотилось, так что приходилось хвататься за ничего не значищие фразы, чтобы хоть как-то продолжать разговор. "Я знаю, что ваш брат, а мой жених Давно уже находятся в весьма далёких отношениях не только с вами, но и со всеми остальными членами семьи. Не мне судить, что тому причиной. Однако нет нужды доказывать, как глубоко это меня огорчает. Эберхард словно застыл в своей несколько неестественной позе, облокатившись на конторку и растопырив пальцы, чтобы затенить глаза. Он не перебивал Якобу, Ни один мускул на его лице не дрогнул, хотя он мог прийти в себя от удивления. Он давно уже про слышал краем уха, что брат стал в хошь в дом богатого коммерсанта Соломона, но когда тот рассказал ей о своей помолвке с дочерью Соломона, не поверил ни единому слову, тем более что пер просил до передачи времени держать это дело в секрете. Он решил, что за этим наглым с чувством тайса какое-нибудь недавнее поражение. Он-то хорошо знал, что состояние Филиппа Саломона исчисляется в нескольких миллионах. Поэтому теперь он в первую очередь подумал, что эту связь надо разорвать любой ценой, отнуть ней стремление напакостить Перру и ней из зависти ради. Он просто понял, что получив возможность осуществить свои честолюбивые замыслы, Пер, тем самым, еще дальше зайдет по избранному им пагубному пути, и тогда надо будет на долгие годы рас проститься с надеждой наставить его на пути истинный. Все это время Эберхарт куда больше интересовался делами Перра, чем последний мог о том подозревать, и считал, что уже недалек тот вожделенный миг, когда Пер гонимый стыдом и нуждой образумится и признает свои грехи перед семьей. и родным домом. Разрешите задать вам один вопрос, сказал он, когда Якуба наконец умолкло. Разговор о семейных делах моего брата, затем только по вашему почину. Только брат, может быть, даже не подозревает, что вы собирались повидать меня. Да. И следовательно, вы говорите со мной от своего имени. Задетая его обращением, Якуба справилась со своей робостью. Тон допроса, к которому прибег Эберхард, ещё больше разодорил её, и она с достоинством повторила: "Я ведь уже сказала вам, что сама искала этой встречи, я, а не пер". "Я так и думал. Но, к моему глубокому сожалению, вы совершенно правы. В течение ряда лет, а верней сказать, с самого детства Брат отдалился от родного дома. Беру на себя смелость утверждать, что с годами он все более и более упорствовал в этом заблуждении и находил своего рода злобное удовольствие в том, чтобы ни с кем не считаться, и менее всего с теми, к кому он прежде всего должен испытывать благодарность и почтение. Эти попытки окончательно порвать со своей семьей. Мы можем наблюдать даже и в имени его. Вот вы назвали его Пером, а известно ли вам, милостивая государыня, что он сам придумал себе это имя? Да, что-то в этом роде я слышала. Не скрой от вас своего глубочайшего убеждения, вы ведь сами искали откровенного разговора, что и по молка с вами есть обдуманный вызов родительскому дому. сознательное отрицание его устоев. Якобы нахмурила брови. Не понимаю, сказала она. Попытаюсь вам растолковать. Вам, надеюсь, известно, что Петр Андриас происходит из христианской семьи. Сам он прекрасно знает, что для его родителей христианство есть единственная сила, правящая миром, и что они не сочтут истинным счастьем даже самое блестящее и ослепительное с виду, если оно не имеет своей основой страх Божий. Ах так! Якова до боли прикусила губу. В спокойных, размеренных периодах Эберхарда все время звучала та из девка, которую она только что слышала в коридоре от рассыльных и которая преследовала ее всю жизнь. Она даже поднялась было со стула, чтобы показать Эберхарду. всю глубину своего презрения, но желание узнать ещё что-нибудь о женихе пересилило. Она овладела собой и осталась сидеть. Я знала, что Пер не разделяет взглядов своей семьи на религию, но скажу вам прямо, я его за это не осуждаю. Ну и что бы? И я считаю, что если Пер ни в чём больше не провинился перед своей семьёй, то это его прегрешение легко извинить. Если он не разделяет ваших взглядов на христианство, это вовсе не доказывает наличия у него злого умысла, а если он честно признался в своем несогласии со взглядами семьи, хотя скрывать или сомирить было бы для него куда выгоднее, то тем больше ему чести. Видите ли, Фрёкин Соломон, я не вижу смысла заводить спор на эту тему. Скажу только одно. В глазах моих родителей, о чьё имя я сейчас говорю, нет прощения человеку, который закрыл свои уши для голоса истины. А тем более нет прощения Петру Андреасу, происходящему из семьи, где голос этот сопровождал его всколыбели. Якобы не отвечала. Она склонила голову и, как всегда при сильном волнении, то вспыхивала что покрывало смертной бледностью. Но Эберхард неправильно истолковал ее позу, ее молчание. Он решил, что слова его уже достигли той цели, которую он тайно преследовал, обуреваемый седеневским инстинктом самоутверждения. Он хотел унизить гордую дочку миллионера, ибо в ее глазах ему сразу почувствовалась скрытая насмешка, а шелковое платье, светлые перчатки И легкий запах духов еще больше раздразнили его евангельский пыл. Поэтому он изменил тон и сказал с некоторым даже оттенком участия. Мне крайне не хотелось бы оскорблять ваши чувства, но я считаю своим долгом предупредить вас о том, что жизнь моего брата не безупречна и в других отношениях и является собой печальное свидетельство того. До какой степени он лишён всяких моральных устоев? Глубоко заблуждаются те, кто полагает, будто религиозный сторона жизни выражается только в отношении к делам небесным и не накладывает отпечатка на всю нашу личность. Что до Петра Андреаса, то здесь я не хотел бы вдаваться в подробности. Есть вещи, о которых не принято говорить с дамами. А по сему Я догадываюсь, на что вы намекаете, но именно так неудачно сложившиеся отношения с семьей и характер общества, которое отчасти по этой причине единственно было доступно ему, очень много объясняют и извиняют в натуре Перо. А помимо всего, что о чем вы не захотели умолчать, не заслуживает на мой взгляд столь сурового осуждения. Вы заблуждаетесь, Фрекин Соломон. Мы осуждаем не моего брата, а его поступки, его образ жизни. Но и в его поступках, и в образе жизни мы можем найти многое, что говорит в его пользу. Он проявил способности и достаточно твёрдой воли, чтобы чего-то достичь в своей области. В условиях чрезвычайно трудных и будучи ещё очень молодым, он завоевал авторитет среди своих коллег, а сейчас находится на верном пути. чтобы завоевать себе имя. Вы я вижу, и сами не очень во всё это верите. Я знаю, что одна газета писала про некий проект канала, или как он там называется, и пыталась доказать всю огромную значительность этого проекта. Я знаю далее, что сам Петр Андреев считай себя первооткрывателем и пророком нового времени. Сейчас вообще Некоторая часть молодежи испытывает тягу к бунтарству, тягу, над которой можно было бы просто посмеяться, не будь от этого так много пагубы неокрепшим душам. Самое примечательное в едино поветрии, соответствующем сейчас известные слои датской молодежи, то, что скорее всего поддаются ему субъекты наиболее неустойчивые и не самостоятельные. подобно тому, как имяки на взлетает выше чем полновесное зерно. А что до Петра Андреаса, то здесь можно признать с полной уверенностью только одну, столь же очевидную, сколь и печальную истину. Проучившись целых 7 лет, он до сих пор не сдал необходимых экзаменов и не получил никакого другого свидетельства своих успехов. которые хоть в какой-то степени соответствовали бы жертвам, понесённым ради него всей семьёй. Но повторяю ещё раз. Я осуждаю не Петра Андреаса, а его поступки, образ жизни. Самого же Петра мы от души жалеем и вопреки всему не теряем надежды, что когда-нибудь доброе начало одержит в нём верх. А где именно наша семья видит единственный возможный для него путь спасения? Мне не за чем вам объяснять. Но если вас это интересует, а я полагаю, что вы затем и пришли сюда, дабы получить честный и прямой ответ. Я скажу заранее только одно, и надеюсь, мои слова вас не удивят, и вы поймёте меня как должно. Родители Петтера Андреаса никогда в жизни не одобрят ваш брак. Якуба поднялась, поставила за спинкой стула, задумчиво трогая зонтиком на сок туфли и не глядя на Эберхарда, потом вдруг скинула голову и взглянула на него. Следы волнения еще видны были на ее лице, но уже заиграла на губах едва заметная неуловимая усмешка, и черные глаза засияли от счастья. Я пришла сюда в надежде достичь примирения, сказала она, и это было очень наивно с моей стороны, я теперь сама поняла. Но я ни о чём не жалею. Я получила сведения, которых мне не доставало, и не могу удержаться, чтобы не сказать вам. И я ухожу отсюда более счастливой, чем пришла. Не совсем поняв, что она хотел этим сказать, Эбертхард попытался возразить ей, но Якоба уже повернулась спиной к нему и не попрощавшись ушла.